Часть двадцать Руслан. Ничего не получается. Я не то говорю. Катя не хочет и не может меня услышать. И это понятно, ведь она видела. Чёрт, надо же было ей прийти именно в этот момент. Я ей не изменял. При этом я прекрасно понимаю, поверить в то, что я говорю правду, практически невозможно. Но развод? Какой нафиг развод? С такими решениями не стоит торопиться. Произношу я максимально спокойно. «Тебе пора», — хмуро говорит Катя. «Забирай оставшиеся целые вещи и уходи». Она пытается выйти из спальни. Обходит меня. Я беру её за руку, чтобы удержать. Она вырывает руку силой и шарахается от меня. А на её лице такое отвращение, что мне становится совсем хреново. «Моя жена никогда раньше не смотрела на меня...» как на мерзкого слезняка. Она смотрела с любовью, с восхищением. Иногда с лёгким раздражением, когда я делал что-нибудь не так. Но раздражение быстро улетучивалось. А это отвращение, неужели оно не исчезнет? Катя спускается по лестнице. Я следом за ней. «Дай себе время», — говорю я. «Тебе надо остыть. Нам обоим надо остыть». «Обоим?» — она оборачивается и окатывает меня ледяным презрением. «Надо решить всё спокойно». Опять я не то говорю. Но что я могу сказать? Сейчас любые мои слова звучат как жалкие оправдания. «Ты можешь остывать сколько угодно или разогреваться со своей Инной. Делай, что хочешь, я с тобой развожусь. Я не сынной, я живу в гостинице. У меня с ней ничего не было, хотя она хотела». Блин, самое настоящее жалкие оправдания. Именно так это звучит. Самому противно. Спустившись с лестницы, Катя идёт в прихожую и открывает входную дверь. Красноречиво смотрит на меня, мол, убирайся вон. Сейчас она выглядит совсем не так, как в спальне. Там она была маленькой испуганной девочкой, а здесь — холодная непреклонная женщина. Я пытаюсь увидеть в её глазах неуверенность и сомнение, но вижу только арктический лёд. Она как будто где-то далеко, не видит и не слышит меня. И тут из гостиной выскакивает наша дочка. «Папа, ты уже дома?» «Да, разбойница, я уже дома. Я не разбойница, я сегодня себя хорошо вела. Правда, ты моя умница?» Я поднимаю её на руки, целую, прижимаю к себе. Ева обнимает меня за шею. Её мягкие волосы приятно щекочут нос. Она такая тёплая, такая родная, пахнет молоком и печеньем. Катя всё ещё стоит у двери, хотя прикрыла её. Но она это сделала не потому, что передумала меня выгонять. Просто не хочет впускать холод во вовнутрь. Этого тут и так достаточно. «Папа уходит», — говорит она. «Куда?» — удивляется Ева. «Опять на работу? Он же только сейчас пришёл». Катя лишь пожимает плечами и смотрит на меня. Мол, сам отвечай на этот вопрос. «У меня дела», — говорю я. Я уже понял, что остаться дома мирным путём у меня сегодня не получится. А другие пути невозможны. Если я откажусь уходить, уйдёт Катя. Этого я допустить не могу. «Ты скоро вернёшься?» – спрашивает Ева. «Скоро», – говорю я. И встречаюсь с холодным взглядом жены. Она так не думает. Я опускаю его на пол. «Пока!» – она весело машет мне рукой. «Пока, красавица!» – говорю я. И ухожу из собственного дома, из тепла и уюта, от любимой жены и дочки. Я ещё долго торчу на улице, у калитки. Стою, прислонившись к машине, и смотрю на слабый свет, льющийся из нашей с Катей спальни. Изо рта идёт пар. На улице морозно уже почти декабрь. Соседи повесили на окно гирлянду. Не рано ли? Новый год лишь через месяц. Неужели я буду встречать его один? Но нет, конечно нет. Что за упаднические мысли? Всё наладится. Катя оттает, и мы спокойно поговорим. Я попытаюсь объяснить ей, блин, как вообще это сделать? Я по-любому буду выглядеть мудаком. Как будто я уже не так выгляжу. Я поторопился. Катя сейчас вся на эмоциях, и это вполне понятно. Чего только стоит моя искромсанная одежда. Кстати, я ничего не взял из своих вещей. Будет повод вернуться завтра. Блин, мне теперь нужен повод чтобы зайти домой. И ключ у меня остался. Катя его не забрала. Или забыла, или даёт мне надежду. Так что не надо раскисать. Надо просто запастись терпением. Я еду в гостиницу. Еле ползу. Мне даже сигналят сзади. Можно было бы податься к Захару, но, пожалуй, не стоит. Есть у меня и другие друзья, но не такие, к которым можно завалиться вечером и остаться ночевать». «Мои родители живут в другом городе за много километров отсюда, да и не поехал бы я к ним. У нас сложные отношения. Я их люблю, но при первой удобной возможности я свалил из дома. Сейчас я бы не стал делиться с ними своими проблемами, разве что с сестрой. Но она тоже далеко, и у неё своих проблем хватает. Кстати, надо позвонить тёще. Вот с кем мы всегда прекрасно ладили. Вот кто может стать моим союзником» а союзники мне сейчас очень нужны.